Глава тридцать четвертая «Нет, я тоже поплыву!» — конючила Инни, упрямо сжимая кулачки и притопывая ножкой по песку. «Инесса, там может быть опасно. Тебе лучше дождаться вестей на берегу!» — с ангельской терпеливостью объяснял ей Ферт. «Поплыву, поплыву!» — настаивала Светлая. «Я везде с тобой!» Эленор поморщилась и повернулась к этой парочке спиной. Боги, как она сперва могла подумать, что они с Энессой Лауфорд могут подружиться? Вот он, крысорепей во всей красе. К кому прилипнет, мало не покажется. Как пиявка. Берег был полон людей, соскорей и гильдицев Кто-то готовил лодки, кто-то отдавал последние распоряжения. Эль стояла в сторонке, обняв себя за плечи, и молча ждала, позволит ей Вейт отправиться к гроту вместе с другими или нет. С одной стороны, ее идея выстрелила так, как она сама не ожидала. Место, которое искали неделями, но так и не нашли, наконец найдено. Пусть пока всего лишь на карте, но найдено. И это заслуга её Эленор, и она уже может этим гордиться. С другой... Ну интересно же. Но Эльни и Несса ныть и проситься точно не станет. Поэтому приходилось просто жариться на солнцепеке и ждать решения начальства. «Ты едешь?» — спросил подошедший к ней Тейт, и Эленор вскинула к нему глаза, пожала плечами. «Пока не знаю, как Вейт решит». Остановившись рядом, Грегори так же, как она, несколько минут назад обвёл взглядом берег. «Судя по тому, что Дрю я тут не наблюдаю, у тебя все шансы получить статус чёрного эксперта». эльс гримасничала «Эксперта, слова которого в любом случае ещё миллион раз проверят?» — уточнила иронично. Тейт, понимающий, хмыкнул. «Не без этого. А ты?» Он как раз снова отвернулся, осматриваясь, и её вопрос прилетел ему в спину. Грег обернулся через плечо. «Плыву. Начальство велело. Я ответил, как скажете». «Верно. Если в гроте, дай боги, и не окажется свежих трупов, там в любом случае следует всё осмотреть. Взять пробы грунта, воды или что там ещё можно анализировать, и потом всё тщательно исследовать». «Идёт», — Тейт указал подбородком на отделившегося от группки магов и двинувшегося в их сторону главу гильдии. «Сейчас узнаешь, эксперты или принцесса в башне». В первое мгновение Эллинор едва не рассмеялась. Во второе... Поймала взгляд Грегори и воинственно нахмурилась. Хотела сказать, что сам он принцесса, но не успела. Вейт оказался уже слишком близко. «Тейт? кардинас Он, как обычно, назвал её фальшивую фамилию с некоторой заминкой. «Вы оба плывёте к гроту с искорями». «Слушаюсь, господин Вейт», — отчеканила Эль, тщетно пытаясь сдержать радость от того, что её всё-таки берут. Грегори же её восторгов явно не разделял. Да и благодарить главу тоже не торопился. «Я вам не подчиняюсь». Сухо напомнил он и качнул головой в ту сторону, где всё ещё топтались у воды ферт со спорящей с ним Инессой. Оборачиваться в указанном направлении глава гильдии не стал, видимо, и так понимая, о ком идёт речь. Только сжал губы в прямую линию и прожёг Тейта осуждающим взглядом, с примесью усталости, как всегда. «Это же Вейт, он по-другому не умеет». «Потом поговорим», — бросил глава примских магов и, развернувшись, зашагал в сторону племянницы. «Пошёл поприветствовать будущего родственничка» проворчал Грегори, проводив его Вейда взглядом. Эль промолчала, только поддерживающий погладила по плечу, пока никто не видит. Его вышвырнули из гильдии, как недомага, не сумев найти ему никакого полезного применения. Чёрт возьми, даже Першельд ты Шерлис с их первым уровнем дара работали в гильдии и считались полноценными магами. А первый уровень — это разве что способность различать ауры на расстоянии метра и защита своего обладателя от простуды. Но нет же, даже кладовщица и кухарка оказались в гильдии полезнее опытного целителя, способного одним прикосновением поставить любой диагноз. Конечно же, Тейту было обидно. И, конечно же, он пытался скрыть свою обиду за резкими словами. А кто бы на его месте чувствовал иначе? Но злился Грегори вовсе не на Бейда, а на жизнь, на самого себя и, почему-то, на отца Эленор. Они так и не обсудили его отношение к лорду Викандеру, на которое однажды так старательно намекала Инесса. Но, к слову, так и не пришлось. И, вспомнив об этом, Эль вдруг почувствовала себя неуютно. «Ты чего?» — не понял Тейт, что-то прочтя в выражении её лица. Однако поднимать эту тему в данный момент было ещё более неуместно, чем прежде, поэтому элинор выдавила из себя улыбку. «Ничего, волнуюсь, вдруг там...» «Трупы?» — она кивнула. «Вряд ли. До сих пор наш маньяк был верен себе и продолжал сбрасывать тела в море сразу же после убийства. Ну, хоть в чём-то Грэг был оптимистичнее неё. Надеюсь, ты прав» пробормотала Эль. А больше ничего не успела. Сбагрив настырную девицу лоуфорт и её дядюшке, Ферт взмахнул рукой, привлекая всеобщее внимание. «Готовы? Тогда по коням!» Ну точно, вылитый кавалерист, в высоких сапогах и кожаной куртке в летней зной. «Где он коней-то тут увидел?» — усмехнулся Тейт. «Морских коньков», — ответила Эленор ему и, и они вместе направились к уже спущенным на воду лодкам. Когда добрались до грота, сразу стало понятно, почему его не нашли прежде. Вход был завален камнями. Никаких щитов или какой-то иной магической защиты. Обычные камни, огромные валуны. И пусть их, конечно же, поднимали и возвращали на место магией, следы применения дара на них сохранялись очень недолго. Великолепный план, прекрасный в своей простоте. «Он чертов гений!» – прошептал Тейт над ее плечом. И Эль чего то поежилась. Нет, не от близости Грега, и уж точно не от холода. Жара стояла по-прежнему. Но то, что орудующий в приме маньяк настолько умён и хитёр, хорошего настроения точно не добавляло. А когда подплыли ещё ближе, оба отправленных Вейдом с ними Белых Мага из отряда целителей синхронно вскинули руки, и валуны, загораживающие вход в грот, послушно всплыли в воздух и, плавно отлетев в сторону, рухнули в воду, подняв в небо целый столб блестящих брызг. С криком сорвалась с места наблюдающая за ними с косорога любопытная чайка. А Эленор? Эленор вдруг показалось, что её ударили под дых. Вырвавшаяся из замкнутого пространства энергия смерти, казалось, затопила всё вокруг. Хорошо, что Эль в этот момент ещё сидела. Если бы стояла, упала бы. «Ты в порядке?» Грегори тревожно заглянул ей в лицо. «Что с Кардинос?» Тоже заметив неладное, окликнул Ферт, находящийся в этот момент на носу лодки. А Эленор обняла себя руками под грудью и жадно хватала губами воздух. «Нет, нет, только не это. Не просто энергия смерти, а истинно чёрная энергия. Необычная смерть. Смерть тёмного мага».